60. Вернулся я только в три часа ночи и скользнул в постель рядом с крепко спящей Алекс. Она разбудила меня ни свет ни заря, когда стала готовиться к своей поездке. Увидев, что я проснулся, она принялась советоваться со мной, что ей лучше надеть. Немного полежав и проснувшись окончательно, я рассказал ей о разговоре со Смитом, что он все еще работает на Интерпол и требует, чтобы мы перестали искать картину. Алекс оконемела. «Ты что?» «Шутишь?» Я пытался что-то объяснить, не вдаваясь в подробности, которых сам толком не знал. «Значит, он думает, что мы сейчас соберем вещи и отправимся домой?» Алекс опустилась на край кровати. «Он просто сказал прекратить поиски картины. Сказал, что ее ищут другие люди, и это опасно». «Насколько опасно?» «Не знаю». «Но я уже договорилась с Де Йонгом и не собираюсь менять свои планы». Он собирается показать мне какой-то эскиз, и я хочу его увидеть. Какое это может иметь значение для Смита и того, чем он занимается? Это же не картина». «А что мне ответить Смиту?» «Да пошел он!» – взорвалась Алекс. «Он больше не работает на нас, если вообще когда-нибудь работал. Мы ему ничего не должны». Немного успокоившись, она добавила. «Слушай, если я узнаю что-нибудь о картине, я дам знать Смиту. Хорошо?» Это показалось мне вполне приемлемым компромиссом. «Если я узнаю что-нибудь о картине, я тоже дам знать Смиту», сказал я, решив не отказываться от встречи с Каролин. Потом Алекс сообщила, что мы не увидимся до завтра, так как до Йонга не отпускают с работы до полудня, и они не успеют обернуться за один день. Эта новость меня отнюдь не порадовала, хотя Алекс специально упомянула, что они остановятся в гостинице в разных комнатах. Я твердо решил не ревновать и не ищидничать. поэтому смиренно пожелал ей удачи в Оверсюрвазе с этим, как его там. В ответ на что Алекс обещала позвонить, как только доберется до места, и сказала, что она меня любит. «Я тоже тебя люблю». Пытаясь подавить чувство ревности в душе, я обнял и поцеловал ее. Потом она попрощалась и ушла, и только тогда я вспомнил, что не признался ей, что сообщил Смиту про ее отца».